Несчетное множество веков она обитала там. Чудовище в образе паука, подобное древнему монстру, с которым в незапамятные времена сразился Берен в Дориате, прежде чем повстречал лучень на зеленой лужайке под лунным светом. О том, как Шелоп попала сюда, молчат предания. Да и не осталось их, преданий о темных годах. Но преданий нет, а Шелоб была.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 от хмурых гордо-восточных Нагорий, Додол Гулдура и Сумеречья. Но куда им было равняться с великой Шелоп, последней из тревоживших этот несчастный мир, отпрысков древней Унголеанты, порождение довременного мрака? Много лет назад ей повстречался Горлом, тоже любивший тьму, повстречался и поклонился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 но все время хотелось чего-нибудь повкуснее. И горлом привел вкусную пищу. «Посмотрим, посмотрим», — часто бормотал он себе под нос, пока вел хоббитов к долине Моргула. «Посмотрим. Может быть, да, да, может быть. Она выбросит кости и пустые одежды, а мы найдем их, мы найдем сокровища».